Добрались до танка уже после полудня. Солнце уходило за крыши, и тени становились длиннее. Из-за этого мы заметили издали. Улица была заполнена людьми. Они стояли в дурацких позах, сидели на стульях, лежали, располагались вдоль стен. Если бы не утреннее происшествие, я бы, наверное, испугался. А так я сразу понял, что это манекены. Те самые. Уродливые карлики. Кто-то… Хотя почему кто-то? Ясно кто? Хич. Он вытащил их наружу и расставил. Зачем ты? «Хич сломался», – негромко сказал Джи. «То есть?» – уточнил Бугер. Джи постучал себя пальцем по лбу. «Шутит он просто», – сказал я. «Хочет нас повеселить». Невесело. Я был согласен с Джи. Мы направились к манекенам. Честно говоря, мне совсем не хотелось еще раз оказаться среди них. Но Хич расставил их так, чтобы пройти было нельзя. Кроме этого, Хищ не просто расставил манекенов. Он им еще и лица пририсовал, белой краской. Все улыбались. Точно, псих, прошептал Бугер. Нас учил, как с ума не сойти, а сам. Добро пожаловать! продребежал в мегафон Хич. Добро пожаловать на праздник! Я же говорю, свихнулся. Самого Хича видно не было. То ли в танке сидел, то ли еще где. Сегодня праздник, продолжал невидимый Хич. Праздник посвящения вас, мои подземные сороконожки, в рейдеры. Поскольку во время перехода нам не удалось отпраздновать прописку, мы это сделаем сейчас. «Что делать-то?» – шепотом спросил Бугер. «Молчать!» – крикнул Хич. «Молчать, я говорю! Не переговариваться!» «Да мы молчим!» – громко сказал Джи. «Молчим! А ты, может, объяснишь все-таки?» Показался Хич из-за угла. Он почему-то немного покачивался, был без маски, И улыбался глупо. Мегафон у него на самом деле на груди висел. «Идите сюда!» – велел Хитч в мегафон. «Быстро! Вам приказывает начальник!» Джи усмехнулся. Мне тоже стало смешно. Сейчас Хич на начальника совсем уж не походил. Но тем не менее мы подошли на несколько шагов. От Хича чем-то пахло. Чем-то... спиртом, что ли? «Да он...» – Бугер вытаращил глаза. «Он... как это называется?» «Я тоже не помню», – еле заметно помотал головой Джи. «Он напился», – сказал я. Я видел напившихся. Отец и другие пилоты, они как-то раз протащили домой несколько бутылок. В них булькали какие-то напитки. Отец, помню, выпил совсем немного и стал очень странным. Смеялся, прыгал, рассказывал какие-то глупости, покачивался вот так же, как Хич. «У него огнемет вообще-то», – прошептал Бугер. «Сдурел». У Хича действительно был огнемет. И не промышленный, а боевой, под локтем. Опасная вещь. Может, на самом деле Хич свернулся? Повторюсь, Хич подышал на руки. Повторюсь, у нас сегодня прописка. Вы, салаги, должны пройти обряд посвящения. Это будет самый лучший день в вашей жизни. Вы еще никогда... Что-то у нас тут скучно. Он положил мегафон на асфальт, подключил к нему какое-то устройство. И тут же зазвучала музыка. У нас музыку мало кто слушает, особенно такую, со словами. Песня. Это была старинная песня, я ее уже когда-то слышал. Слова непонятные, про весну и про то, что она будет долго и светлой. В словах этих что-то такое трогательное, мне понравилось. Давайте потанцуем, Хич хлопнул в ладоши. Какой праздник без танцев? Хич притопнул, подхватил ближайший манекен, И принялся с какими-то нелепыми выкрутасами танцевать. То есть двигаться. Танцем это, конечно, не было. Выглядело это уродливо, неприятно. Он напившийся, повторился я. Совсем одурел. Да уж. Кавалеры приглашают дам, хлюпая сказал хич. Кавалеры, прошу вас. Мне танцевать вообще не хотелось. Джи и Бугеру тоже. Так что хич кривлялся один. И это ему быстро надоело. Хич остановился, чмокнул манекен в губы и отбросил в сторону. «Ладно», – сказал Хич, – «вы, как я погляжу, к танцам не приспособлены. Тогда приступим к прописке, не будем тянуть. Это простая процедура. Сначала вы должны есть землю». «Что землю?» – спросил Бугер. «Съесть. Это старая рейдерская традиция. Съесть горсть земли. Это символизирует...» Бугер огляделся в поисках земли. Мы стояли на асфальте, сбоку тянулась полоса почему-то еще не пожухшей травы. А вот и земелька, ухмыльнулся Хич. Вообще-то по правилам надо съесть три фунта, однако мы ограничимся одним. Сейчас я выберу без червячков. Хич вдруг остановился на полусловии и резко обернулся. Уставился на крышу ближайшего дома. Я тоже поглядел в ту сторону. Тень мелькнула. Вроде бы. С точностью не могу сказать. Что там? Спросил Бугер. «Вы видели?» «Так», – хищ поднял огнемет, включил поджиг. Перед форсункой заиграла синяя искра. «Там кто-то был», – то ли спросил, то ли сказал Бугер. «Мне ведь не показалось?» Джин осторожил фризер. «Я тоже». «Надо уходить из этого города». Я оглядывался по сторонам. Ноги дрожали так, что даже коленные демпферы не гасили эту дрожь. «Тут действительно в городах что-то происходит». «Я согласен», – кивал Бугер. Надо уходить. К танку, Джи прищурился. К танку идем. Хичикнул, а затем хихикнул. Как я вас? Спросил он. Испугались? И тут я понял, что Хич нас разыграл. Джи сощурился. Испугались. Я так и знал, что после утреннего случая вы будете тени бояться. У вас панические настроения? Продолжал хихикать Хич. У вас даже истерические настроения. Мы совсем недавно на планете, а у вас уже началась истерика. Я указал вам на пустое место, и вы подумали, что там кто-то есть. А это шутка. Шутка. Хич уже захохотал. Вы, он тыкал в нас пальцем, шутка, вы просто дураки. Это уже, это... Одним словом, сейчас веселье самое начнется. Вы будете жрать землю, пить воду и вдыхать огонь. Хич потряс огнеметом. Я приготовил торжественный прием. Я пригласил гостей, Хич указал на манекенов. Вы сможете оценить тонкий юмор! Он замолчал. Я подумал, что сейчас он опять собирается пошутить. Что-нибудь гадостное выкинуть. Но Хич ничего такого не выкинул. Он просто рыгнул. Даже рыкнул, как какой-то лев. Отвратительно. Кретин! Джиплюнул на асфальт. А это чтобы вы не расслаблялись, продолжил хохотать Хич. «Чтобы всегда были готовы. Сами кретины!» Джи шагнул к Хитчу, взялся за ствол огнемета. Хич огнемет не выпустил. «Шутки, значит!» – скрипел зубами Джи. «Веселье!» Хищ бешено улыбался. Они стояли друг напротив друга, дергали огнемет. Я отметил, что форсунка направлена в мою сторону, так что если ударит струя, то мне не очень поздоровится. Отодвинулся в сторону. Джи крякнул и все-таки вырвал оружие у Хитча и тут же направил его на нашего начальника. «Ребята, вы что это?» – растерянно пробормотал Бугер. «Перестаньте!» Джи громко дышал. Хитч продолжал улыбаться. Стояли, смотрели. Джи крикнул. Я не разобрал, что он там крикнул, потому что одновременно с криком он выстрелил. Не в Хитча. Джи сместился вправо, и жидкий огонь выплеснулся на манекены. Пламя разошлось широким веером, и фигуры вспыхнули. Но Джи не успокоился, надавил на клапан и выпустил еще одну длинную порцию. Манекены затрещали Воду ракта. Это Бугер сказал. А Хич только хмыкнул. А Джи бросил огнемет на асфальт и пошагал к танку. Джига, Джига! Хич поднял огнемет. Я не буду заносить этот печальный инцидент в твой отчет. Хич погасил искру и закинул огнемет за спину. Ну вот и хорошо, сказал зачем-то Бугер. Вот и правильно. И тоже побежал к танку. А ты что скажешь? Хич посмотрел на меня. Я? Ну да, ты. Наверное, мы устали, сказал я. Устали? Ну да, это точно, устали. Хич зевнул и пошагал вслед за Бугером. Я остался. Мне захотелось чуть побыть одному. Я стоял на улице незнакомого мне города, незнакомой мне планеты и смотрел, как горят манекены. Огня не видно, он был какой-то мелкий и незаметный. Казалось, что манекены просто плавятся, и стекают жирным, вонючим дымом. Я поднял фризер и выстрелил. Огонь погас, дым замер и осыпался на асфальт сажевыми хлопьями. А через секунду манекены принялись трескаться, раскалываться, ломаться с сухим костяным звуком. Через минуту улица была пуста и покрыта чернотой.